Oh, oh, oh. Глава седьмая. Кошмар. Что-то невнятно пробормотав, Фёдор повернулся набок. До Димки запоздало дошло, что собственное воображение после ночного стресса просто переусердствовало, неверно истолковав увиденное. И вещи вон все на месте. Злость ударила в голову почище стакана водки, Вот скотина. Спит. Дрыхнет. Все на свете проспал. Димка кинулся к напарнику, яростно затряс за плечи. «Федя! Федя, черт тебя дери! Где Наташа?» «Эй, да ты чего?» Кротов попытался вяло отпихнуть его, но Димка уже и сам вскочил, схватил автомат и собрался уже рвануть наружу на поиски девушки. Но тут уже Федор, сообразив, что происходит, вцепился ему в штаны. «Да стой, ёханый бабай! Ты чего тут удумал? Каданцев забрал твою Наташку. Пришел и забрал. Все, успокойся, одной проблемой на наши головы меньше. Два часа на отдых, потом двигаем домой. Не понял, а чай где?» «Очередь не подошла», — буркнул Димка, остывая. «А, как принесешь, разбуди!» Федор повернулся на бок, спиной к напарнику и снова задремал. Минуту динка растерянно стоял, не зная, что предпринять. «Значит, все!» Он даже попрощаться не успел, а теперь неизвестно, когда увидит девушку снова. Его охватила такая глухая тоска, что захотелось срочно сделать что-нибудь безумное, заглушить в себе черное безысходное отчаяние, ощущение своей никчемности и ненужности. Бессильно опустившись на койку, он с силой обхватил голову руками, уткнулся локтями в колени и сидел, раскачиваясь, словно от зубной боли. Через пару минут резко вскочил. Нет, так не пойдет. Он должен попрощаться, должен сказать ей, что... Он не знал, что скажет, но это можно обдумать на ходу. Главное — еще раз увидеть ее. Да и Каданцева надо предупредить о том типе, мало ли что. Сейчас Димке все казалось подозрительным. Странные дела творились вокруг дочери Сотникова. Дела, в которые Димка не был посвящен, но которые его касались кровно, потому что они касались девушки, в которую он был, которая была ему небезразлична. От мысли взять автомат пришлось тут же отказаться. С оружием на пропускном пункте кольцевой могут возникнуть проблемы, а ему сейчас любые заминки ни к чему. Рюкзак тоже лучше оставить, Федор присмотрит за вещами. Да уж, этот присмотрит. Оставлять напарника спящим неправильно, но Димке уже было наплевать на все, кроме желания, которое двигало им. Впрочем, кое-что можно сделать и для Федора. Димка смахнул на койку съестное, разложенное напарником на ящике, а сам ящик подтащил ко входу в палатку, поставив его так, чтобы вошедший запнулся. Возможно, шум и заминка позволят Фёдору проснуться и приготовиться к приему нежелательных гостей. Быстрая усмешка, мелькнувшая на губах. Все-таки паранойя — жутко прилипчивая штука. Все, медлить больше нельзя, время уходит». Переступив ящик, Димка аккуратно заправил за собой полог палатки и быстрым шагом двинулся к переходу, благо тот был недалеко, в центре платформы. Из двух прямоугольных проемов, ведущих в глубину, один был заблокирован решеткой, а проход во второй был свободен. Спустившись по ступенькам, парень обогнал двух прохожих, спешащих по своим делам. На минуту задержался возле стола пропускного пункта со строгим усатым охранником преклонного возраста. Для патруля старикан явно уже не годился, вот и посадили на ответственную, но малоподвижную работу». Документы у Димки были в порядке, у постоянных челноков с Бауманки на Кольцевую всегда оформлялся свободный проход, по торговым делам нередко приходилось доставлять малогабаритный, но дорогой груз прямо на территорию ганзейцев. Месяц назад, например, Димка лично привозил начальнику Курской восстановленный по его заказу довольно редкий для использования в условиях метро «Ствол», пистолет-пулемет «Вереск», мощную машинку под бронебойный патрон 9х21. «У всех свои пристрастия, часто не имеющие ничего общего с логикой и практичностью». Такие патроны Альянс не производил, и владельцам подобных раритетов приходилось носом рыть оружейные заначки по всему метро, чтобы пополнять боезапас. Впрочем, если имелись гильзы, то боеприпасы на Бауманке восстанавливались без особых хлопот, по индивидуальному заказу да под хорошую оплату. Старик придирчиво изучил документ, сверил все подписи и штампы, хотя явно узнал парня, и благосклонно кивнул, возвращая корочки. Димка поблагодарил и поспешил дальше. Туннель перехода был всегда хорошо освещен, пол блестел чистотой, вон и сейчас двое пожилых уборщиков в выленивших оранжевых спецовках, мужчина и женщина, шаркали потрепанными метлами по мозаике из серо-белого мрамора плит, с неодобрением поглядывая на мешавших важному делу прохожих. Димка изо всех сил сдерживался, чтобы не бежать. Он боялся не успеть. Наверняка Каданцева с Наташкой заберут на дрезине или мотовозе. Но привлекать к себе лишнее внимание не хотелось. Слишком велика вероятность, что через чур торопливым путником заинтересуется патруль. А любая минута, упущенная на досадные объяснения... Внезапно перед глазами все закачалось свет померк. Пришлось остановиться и прислониться спиной к стене. Тяжелое дыхание с шумом вырывалось из груди, лицо прошибло холодное испарина, ноги дрожали. Да что это с ним творится? Может, доктор все-таки перемудрил с лекарствами? Приступ слабости растворился так же внезапно, как и накатил. Смахнув рукавом испарину со лба, Димка удивленно огляделся, обнаружив, что проскочил длинный переход, даже не заметив. Оказывается, выход был совсем рядом в десяти шагах. Но стоило двинуться дальше, как снова начала твориться какая-то чертовщина. Свет померк, окружающие краски словно выцвели, серый мрамор превратился в черный, а белый потускнел до цвета половой тряпки. И звуки... Звуки как будто впитались в стены и пол. Стук каблуков стал ватным, создавая впечатление, что Димка ступал по холодному мрамору прямо в носках. Упрямо стиснув зубы, парень решил не останавливаться. «Где же эти чертовы ступеньки?» Реальность мигнула. Он стоял на перроне глядя на медленно и абсолютно беззвучно удаляющийся в сторону туннеля мотовоз. Ни рокота двигателя, ни стука колес. Димка непонимающе смотрел вслед, пока не вспомнил, что, собственно, тут делает. И, через силу разглядев затуманенным зрением, что мотовоз увозил Каданцева и Наташку, запоздало сообразил, что все-таки опоздал. Бауманцев сопровождали трое ганзейцев в серой камуфляжной форме, двое из которых были вооружены автоматами, а третий — тот самый тип, наблюдатель с бородкой. Он совершенно спокойно ехал с остальными. Димка расстроенно вздохнул, чувствуя себя до да нельзя глупо. Что же это получается? Все страхи оказались напрасными. Он волновался зря? Этот тип — действительно являлся наблюдателем Атганзы и просто приглядывал за гостями со стороны, собираясь сопровождать их до Таганской? Но тогда встает другой вопрос. К чему все эти сложности? Что за странная возня вокруг девушки? К чему вообще такой скорт Или таков порядок сопровождения всех важных персон? Ведь Каданцев, как заместитель главы Бауманского альянса, несомненно, таковым являлся – Впрочем, как и Наташа, дочь самого Сотникова, наверное, так и есть. Досадно лишь одно — он не попрощался, не успел. Медленной шаркающей походкой, будто постарел сразу лет на тридцать, Димка поплелся обратно, к переходу. Он совершенно не помнил, как добрался до палатки. Путь каким-то загадочным образом спрессовался в несколько шагов. И вот он уже стоит возле полога, шатаясь от усталости, словно только что на своих двоих пересёк самую длинную ветку метро из конца в конец. Ход мыслей был настолько спутан и сумбурен, что о ящике, который сам же и поставил у входа, Димка забыл и, споткнувшись, попытался удержать равновесие, но запутался в пологе. И снова выпал кусок реальности. Он лежал на койке, уставившись в провисший потолок невидящим взглядом и предавался безрадостным мыслям. Парень не знал, сколько прошло времени, наверное, целая вечность. Когда откинулся полог и в палатку вошли двое, зрение почему-то никак не могло сфокусироваться на фигурах незнакомцев, которые плавали перед глазами мутными кляксами. «Этот?» «Да, он!» Незнакомые голоса доносились, как из конца длинного туннеля, глухо и невнятно размазываясь эхом. «Выруби эту сволочь!» Димка заметил, как темная фигура, шагнув к нему, коротко замахнулась. Инстинктивно попытался увернуться, но тело предало. Мышцы никак не отреагировали на побуждение к действию. Зубодробительный удар в челюсть вмял затылок в подушку. Хруст в шее, оглушающая вспышка боли и...